Фейнберг был в белом докторском халате. Лиззи продолжала разговор, улыбаясь и держа себя так, словно ее вообще ничего не волновало. Эти относительно недавние открытия нейробиологов ведут к пугающему вопросу. Если наши чувства настолько ограничены, откуда нам вообще знать, что по правде происходит за пределами темного свода наших черепов? К сожалению, ответа на этот вопрос нет. Подобно устаревшему телевизору, отображающему сигнал только в черно-белых тонах, наше биологическое оснащение просто не способно обработать большую долю происходящего в окружающих нас океанах электромагнитного излучения. Человеческий глаз считывает менее одной десятитриллионной части светового спектра. Эволюция наделила нас инструментами восприятия, позволяющими нам выживать, отметил когнитивный психолог и профессор Дональд Хоффман. Но частично это подразумевает сокрытие от нас того, что нам знать не нужно. И это в известной степени чуть ли не вся реальность, что бы она собой ни представляла. Мы точно знаем, что подлинная реальность принципиально отличается от модели, выстраиваемой нашим мозгом. Например, там нет звуков. Если в лесу падает дерево, и рядом нет никого, кто мог бы это услышать, оно вызывает изменения в давлении воздуха и вибрацию почвы. Звук падения существует только у вас в голове. Пульсирующая боль от удара пальцем ноги о дверной косяк тоже иллюзия. Это боль у вас в голове, а не в пальце. От цвета тоже говорить не приходится. Атомы бесцветны. Цвета, что мы видим, это работа трёх фоторецепторов колбочек нашего глаза, чувствительных к красному, зелёному и синему спектрам. В этом смысле человек разумный сравнительно скудно одарён на фоне других представителей животного царства. У некоторых птиц таких колбучек 6, у раков-богомолов целых 16. А глаза пчёл способны различать электромагнитное поле земли. Красочность таких миров превосходит возможности человеческого воображения. Даже тот набор цветов, который мы видим, во многом продиктован особенностями культуры Цвета это ложь, выстроенная мозгом декорация. Согласно одной теории, мы начали раскрашивать объекты миллионы лет назад, чтобы обозначать спелые фрукты. Цвет помогает нам взаимодействовать с внешним миром и тем самым лучше контролировать его. Единственное в существовании чего мы можем быть уверены это электрические импульсы, посылаемые в мозг нашими органами чувств. Наш мозг-рассказчик превращает эти импульсы в красочные декорации, в которых предстоит разворачиваться нашим жизням. Он приглашает на сцену состав актеров, каждый из которых — отдельная личность со своими целями и находит для нас сюжеты. Мозг создает истории, даже когда мы спим. Сны ощущаются как реальность, потому что они созданы на основе той же галлюцинаторной нейронной модели, в которой мы живём, когда бодрствуем. Мы также видим, чувствуем запахи, прикасаемся к объектам. Безумные вещи происходят во сне отчасти потому, что проверяющие достоверность происходящего органы чувств отключены. А ещё отчасти из-за необходимости мозга придать осмысленности хаотичным вспышкам нервной деятельности, вызванным состоянием временного пролеча. Мозг объясняет эти вспышки привычным способом, вписывая их в причинно-следственную систему, выстраиваемую им в модели. К примеру, миоклонические судороги, непроизвольные резкие сокращения мышц, мозг преображает в часто распространённый в снах сюжет о падении с большой высоты или кувыркании вниз по лестнице. Следует отметить, что в точности, как и истории, которыми мы забавляемся в реальной жизни, Повествование во снах часто выстроено вокруг бросающихся в глаза неожиданных изменений. Исследователи обнаружили, что почти во всех снах присутствует как минимум один эпизод неожиданного и тревожного изменения, а большинство из нас испытывают подобное ощущение до 5 раз за ночь. Эта статистика подтверждается, где бы ни проводились исследования: на западе или на востоке, в городах или в племенных поселениях. Чаще всего в снах нас преследуют или на нас нападают, пишет нарративный психолог Джонатон Годшоу. В ходе других универсальных сюжетов мы падаем с большой высоты, тонем, теряемся или попадаем в ловушку. Оказываемся голыми на людях, получаем травмы, заболеваем или умираем, попадаем в стихийное бедствие или катастрофу. Итак, мы обнаружили, как работает чтение. Мозг собирает информацию во внешнем мире в любой возможной форме и превращает её в модели. Когда мы пробегаем глазами буквы на странице книги, содержащиеся в них информация преобразуется в электрические импульсы. Мозг считывает эти импульсы, и какой бы ни была полученная информация, выстраивает модель на её основе. Таким образом, если слова на странице описывают вешающую на одной петле амбарную дверь, Мозг читателя создаст эту амбарную дверь. Читатель будто бы увидит её в своём сознании. Аналогично, если на странице книги описан трёхметровый великан с коленями вывернутыми наизнанку, мозг создаст модель трёхметрового великана с коленями вывернутыми наизнанку. Наш мозг воспроизводит модель реальности, которую первоначально вообразил себе автор книги. Именно это имел в виду Лев Толстой, блистательно заметив, что настоящее произведение искусства делает то, что в сознании воспринимающего уничтожается разделение между ним и художником. В ходе остроумного научного исследования, изучавшего этот процесс, обнаружилось, что люди действительно визуализируют модели историй, усердно выстраиваемые их мозгом. Неожиданным образом Исследование по этой теме показывает, что мозг не делает большого различия между историями, рассказанными от первого "я" или от третьего лица в единственном числе "он или она". Черпая необходимую информацию из контекста, мозг стремится занять позицию наблюдателя, как будто созерцая развитие истории со стороны. Участникам надевали специальные очки, отслеживающие сакады когда они слышали истории, в ходе которых многие события происходили как будто выше линии воображаемого горизонта, их глаза постоянно совершали микродвижения вверх, как если бы они активно сканировали модели происходящего, создаваемые в их сознании. Если напротив, описываемые события происходили где-то внизу, то, соответственно, глаза двигались в этом направлении. Понимание того, что мы воспринимаем, читаями нами истории путём Выстраивание в наших головах голицонаторных моделей объясняет смысл многих грамматических правил, которым нас учат в школе. Для нейробиолога профессора Бенджамина Бергена грамматика словно кинорежиссёр указывает мозгу, когда и какую модель необходимо создать. Он пишет, что грамматика, по-видимому, указывает мозгу, с какой стороны подойти к симуляции модели, какова будет её степень подробности и к какой части созданной симуляции следует уделить больше внимания. По словам Бергена, мы визуализируем слова прямо по ходу чтения, не дожидаясь, пока дойдём до конца предложения. Это означает, что порядок слов в предложении, выбираемый автором, имеет значение. Например, детранзитивные грамматические конструкции "Джейн отдала котёнка своему отцу" воспринимаются лучше, нежели транзитивные. "Джейн отдала своему отцу котёнка". Именно эта очередность, представить Джейн, затем котёнка, затем её отца, больше соответствует тому, как такая сцена выглядела бы в реальности. Мысленно мы проживаем эту сцену в правильной последовательности. И рассказ писатели в сущности создают нейронное кино в умах читателей, им стоит отдавать предпочтение кинематографическому порядку слов, воображая, как нейронная камера читателя будет запечатлевать каждый элемент предложения. По той же причине действительный залог в предложении Jane поцеловала своего отца эффективнее страдательного. Отец был поцелован Джейн. Наблюдая за этой ситуацией в реальной жизни, мы бы сначала обратили внимание на движение Джейн, а затем на разыгрывающуюся сцену поцелуя. Вряд ли бы мы молча таращились на её отца, ожидая непонятно чего. Грамматические конструкции в действительном залоге позволяют читателям создавать модели описываемого на странице книги, как будто это на самом деле происходит перед их глазами. Чтение становится легче, появляется эффект присутствия. Другим мощным инструментом создания модели у рассказчиков является использование подробностей. Если автор хочет, чтобы читатели сумели представить мир истории надлежащим образом, Ему следует приложить усилия, чтобы описать его как можно яснее. Точное и детальное описание способствует точным и детальным моделям реальности. Согласно одному исследованию, для создания достаточно выразительных образов необходимо описать как минимум 3 специфических качества объекта. Например, унылый синий ковёр или карандаш с оранжевой полоской. Описываемые Бергеном сведения также поясняют, почему авторам постоянно рекомендуют показывать, а не рассказывать. Известно, как Клайв С. Льюис взывал к начинающему автору в 1956 году. «Вместо того, чтобы называть что-либо ужасным, опиши это так, чтобы мы ужаснулись. Не называй что-либо очаровательным. Пусть мы сами очаруемся, Когда прочитаем твоё описание. Абстрактная информация, содержащаяся в таких прилагательных, как ужасный или очаровательный, для нашего мозга не более чем пустая похлёбка. Для того, чтобы прочувствовать ужас, восторг, ярость, панику или печаль персонажей, нам необходимо создать модель всей сцены с её красочными подробностями. И тогда то, что происходит на странице, покажется будто бы происходящим в действительности. Только в этом случае эпизод вызовет у нас сильные эмоции. Последний урок, который нам может преподавать мозг как творец модели управления, прост и вместе с тем критически важен. У людей узкий фокус внимания. Вся история гоминидов повлияла на нас так, что наш мозг способен воспринимать только одно лицо во взятый момент времени, пишет нейробиолог Роберт Сапольский. У нас в мозги охотников-собирателей заточены на то, чтобы удерживать внимание на одном движущемся животном, на добыче, на одном спелом фрукте или на одном члене племени. Ровно из-за этого узкого спектра внимания истории часто имеют несложное начало, поданные глазами одного человека или же вращаются вокруг одной проблемы. Мэри Шелли, возможно, была очень юным автором, писавшим более чем за 170 лет до открытия нашей теории моделирования реальности, однако описывая чудовище Франкенштейна, она весьма впечатляющим образом инстинктивно следует всем постулатам этого подхода. К кинематографическому порядку слов в предложении, ясности описания и методу показывай, а не рассказывай. Был час по полуночи. Дождь уныло стучал в оконное стекло. Свеча почти догорела. И вот при её неверном свете я увидел, как открылись тусклые жёлтые глаза. Существо начало дышать и судорожно подёргиваться. Как описать мои чувства при этом ужасном зрелище? Как изобразить несчастного, созданного мною с таким неимоверным трудом? А между тем члены его были соразмерны, и я подобрал для него красивые черты, красивые. Боже великий. Жёлтая кожа слишком туго обтягивала его мускулы и жилы. Волосы были чёрные, блестящие и длинные, а зубы белые как жемчуг. Но тем страшнее был их контраст с водянистыми глазами, почти неотличимыми по цвету от глазниц, сухой кожей и узкой прорезью чёрного рта. Создающие эффект погружения модели реальности также могут быть выстроены при помощи ощущений. Прикосновения, вкусы, запахи и звуки можно воссоздать в мозгу читателя, если активировать отвечающие за эти ощущения нейронные сети путём использования соответствующих слов. Для этого требуется всего лишь специфическая деталь, одновременно содержащая сенсорную, на ощупь как кабачок, и визуальную коричневый носок информацию. Патрик Зюскин волшебным образом использует эту незамысловатую технику в парфюмерии. Роман рассказывает о жизни родившегося на зловонном рыбном рынке сироты, которая обладает удивительным обонянием. Мы погружаемся в Париж XVIII века через царство его ароматов. Улицы воняли навозом. Дворы воняли мочой, лестницы воняли гнилым деревом и крысиным пометом. Кухня — скверным углем и бараньим салом. Непроветренные гостиные воняли с лежавшейся пылью. Спальня — грязными простынями, влажными перинами и остро-сладкими испарениями ночных горшков. Из каминов несло верой и сдубилен едкими щелочами. Со скотобоин выпущенный кровью. Люди воняли потом и нестиранным платьем,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 Склонность мозга автоматически создавать модели миров превосходным образом эксплуатируется авторами фэнтези и научной фантастики. Простое упоминание какой-нибудь планеты, древней войны или загадочной технологии запускает нейронный процесс, в результате которого мы воспринимаем вымышленные объекты как существующие в действительности. Одной из любимых книг моего детства был Хоббит или туда и обратно Джона Толкина. Вместе с моим лучшим другом Оливером мы сходили с ума по содержащимся в книге картам. Гора Гундабат, Пустошь Смауга, к западу лежит Лихолесье, там пауки. Его отец сделал для нас ксерокопии этих карт, и за игрой с ними мы провели целое счастливое лето. Места, обозначенные Толкиеном на картах, казались нам такими же реальными, как кондитерская на соседней улице. Когда Хан Сола хвастается в Звёздных войнах, что на своём корабле Сокола тысячелетия он прошёл дугу Кесселя менее чем за 12 парсеков, у нас возникает странное чувство, что с одной стороны этот актёр несёт какую-то окалесицу, а с другой, что эта окалесица почему-то ощущается как нечто реальное. Реплика срабатывает, поскольку утверждение содержит специфические Подробности вкупе с чем-то действительно похожим на правду. Дуга Кесселя звучит как название контрабандного маршрута, а парсеки — это существующая единица измерения расстояния, равная 3,26 светового года. Как бы нелепо ни звучал этот язык, вместо того, чтобы высвободить нас из вымышленной галлюцинации рассказчика, он только придает ей еще большую плотность. Довольно упоминания и дуга Кессели становится реальной. Мы можем представить себе пыльную планету, откуда начинается путь, услышать шум и грохот двигателей, стать свидетелями сутолоки и жестокости в провонявших контрабандистских притонах. Именно это происходит в самом знаменитом эпизоде Бегущего по лезвию, когда репликант Рой Батти, умирая, говорит Рику Декарду: "Я видел такое, во что вы «Люди, просто не поверите. Штурмовые корабли в огне на подступах к Ориону. Я смотрел, как си-лучи мерцают во тьме близ врат Тангейзера. Ах, эти си-лучи, эти врата!» Вся прелесть их существования заключается в том, что довольно было упоминание. Подобно чудовищам и самых страшных историй, с каждой секунды они кажутся все более реальными. потому что являются не столько творениями писателя, сколько результатами работы нашего собственного, неостановимого воображения. От домашненной муск. Теория разума в анимизме и религии. Как ошибки в понимании чужого сознания создают драматический эффект Мир галлюцинаций, созданный для нас мозгом, заточен под наши конкретные жизненные потребности. Как и все животные, наш вид способен воспринимать лишь узкий срез реальности, напрямую связанный с нашим выживанием. Собаки живут преимущественно в мире запахов, кроты тактильных ощущений, а рыба-черный нож обитает в царстве электрических импульсов. Человеческий мир в свою очередь в основном наполнен другими людьми. наш чрезвычайно социальный мозг специально создан таким, чтобы лучше контролировать нам подобных. Людям дарована уникальная способность понимать друг друга. Чтобы контролировать окружающую нас среду, мы должны уметь предсказывать поведение других людей, многозначительность и запутанность которого обрекает нас на обладание ненасытным любопытством. Рассказчики умело пользуются этим. Многие истории представляют собой глубокое погружение волнующие причины человеческого поведения. На протяжении сотен тысячелетий мы были социальными животными, и наше выживание напрямую зависело от взаимодействия с другими людьми. Но существует мнение, что за последнюю 1000 поколений социальные инстинкты стремительно оттачивались и крепли. Резкое усиление значимости социальных черт для естественного отбора, по мнению специалиста в области возрастной психологии Брюса Худа, подарила нам мозг в восхитительном образе сконструированный для взаимодействия друг с другом. В прошлом для существующих в во ворождённой среде людей агрессивность и физические качества были критически важными. Но чем больше мы начинали взаимодействовать между собой, тем бесполезнее становились эти черты. Когда мы перешли к оседлости, такие качества стали доставлять ещё больше проблем. Люди, умеющие находить общий язык друг с другом, начали добиваться большего успеха, нежели физически доминирующие агрессоры. Успех в обществе означал больший репродуктивный успех, и так постепенно сформировался новый вид человека. Кости этих новых людей стали тоньше и слабее, чем у предков, мышечная масса снизилась, а физическая сила уменьшилась почти вдвое. Особая химическая структура мозга и гормональная система предрасположили их к поведению, рассчитанному на оседлое совместное проживание. Уровень межличностной агрессии снизился, зато выросли психологические способности к манипуляции, необходимые для переговоров, торговли и дипломатии. Они превратились в специалистов по управлению социальной средой. Ситуацию можно сравнить с различием между волком и собакой. Волк выживает в взаимодействии с другими волками, ведя борьбу за доминирование в своей группе и охотясь на добычу. Собака же манипулирует своими хозяевами таким образом, что они готовы сделать для неё всё, что угодно. Власть, которую моя любимая лабрадудль Паркер имеет надо мной, откровенно говоря, смущает. Я даже посвятил ей эту чёртову книгу. В сущности, это не просто аналогия. Некоторые исследователи, включая Худа, утверждают, что современные люди прошли процесс самоотдомашнивания. Аргументом в пользу этой теории частично является тот факт, что за последние 20.000 лет объём нашего мозга сократился на 10-15%. Точно такая же динамика наблюдалась у всех 30 или около того видов животных от домашних к человеком. Как и в случае с этими животными, наше одомашнивание означает, что мы покорнее наших предков. Лучше исчитываем социальные сигналы и больше зависим от других. Однако пишет Худ, ни одно из животных не одомашнилось в той же мере, что и мы сами. Возможно, изначально наш мозг развился, чтобы справляться с стоящим угрозу миром хищников, нехваткой пищи и неблагоприятными погодными условиями. Но сейчас мы полагаемся на него, чтобы бариентироваться в столь же непредсказуемом социальном ландшафте. Эти непредсказуемые люди вот из чего сделаны истории. Для современного человека держать под контролем мир значит держать под контролем других людей, а для этого требуется их понимать. Мы устроены так, чтобы пленяться другими и получать ценную информацию, читая их лица. Эта увлечённость возникает почти сразу после рождения. В отличие от обезьян-мартышек, которые почти не смотрят на мордочки своих детёнышей, мы не в силах оторваться от лиц наших малышей. В свою очередь, лица людей привлекают новорождённых как ничто другое, и уже через час после рождения малыши начинают им подражать. К двум годам они уже умеют пользоваться социальным приёмом улыбки. За время взросления они настолько виртуозно овладевают искусством считывать других, что автоматически вычисляют характер и статус человека, не затрачивая на это больше 1 десятой секунды. Эволюция нашего необычного, чрезвычайно зацикленного на других мозга привела к причудливым побочным эффектам. Одержимость людей лицами настолько неистова, что мы видим их почти повсюду: в пламени костра, в облаках, в глубине зловещих коридоров и даже на поджаренном в тостере хлебе. Помимо этого, мы везде ощущаем другие умы. Подобно тому, как наш мозг создаёт модель окружающего мира, он также создаёт модели разума. Этот навык, необходимое оружие в нашем социальном арсенале, известен как модель психического состояния человека или теория разума. Он даёт нам возможность представлять себе, что думают чувствуют и замышляют другие, даже если их нет рядом. Благодаря ему мы можем посмотреть на мир с точки зрения другого человека. По мнению психолога Николаса Эппли, эта способность, очевидным образом ключевая для сторителлинга, наделила нас невероятными возможностями. «Наш вид завоевал Землю благодаря способности постигать умы других», пишет он, «а не из-за отстоящего большого пальца или ловкого обращения с орудиями. Этот навык развивается у нас примерно в 4 года. Именно с этого момента мы готовы к историям. Становимся достаточно оснащены, чтобы понимать логику повествования. Человеческие религии зародились благодаря способности впускать в наше сознание воображаемые версии чужих умов. Шаманы в племенах охотников и собирателей впадали в состояние транса и взаимодействовали с духами. Таким образом, пытаясь установить контроль над миром. Древние религии, как правило, были анимистическими. Наш мозг-рассказчик проецировал подобное человеческому разуму на деревья, камни, горы и животных, воображая, что в них сидят боги, ответственные за ход событий, и их необходимо контролировать посредством ритуалов и жертвоприношений. В историях для детей отражена наша естественная тенденция такого гиперактивного поиска осознания в окружающем мире. Сказки буквально переполнены человекоподобным разумом. Зеркала разговаривают, свиньи готовят завтрак, лягушки превращаются в принцесс. Дети, как само собой разумеющееся, обращаются со своими куклами и плюшевыми мишками как с живыми существами, помня чувству ужасной вины. От того, что коричневому плюшевому мишке из магазина, я предпочтал его розового собрата, сделанного моей бабушкой. Я был уверен, что они оба понимают, что я чувствую, и осознание этого крайне меня огорчало. По правде говоря, мы никогда не вырастаем из присущего нам анимизма. Кто из нас не ударял в отместку прищемившую пальцы дверь в этот момент, ослепляющей боли, веруя, что дверь это сделала нарочно. Кто не посылал ко всем чертям простой в сборке шкаф? Чей мозг-рассказчик сам не попадал в своего рода художественную ловушку, трогательно позволяя солнцу вселить оптимизм по поводу предстоящего дня, а сгустившимся тучам напротив нагнать тоску? Статистика утверждает, что люди, наделяющие свой автомобиль элементами личности, с меньшей вероятностью его продадут. Банкиры наделяют рынок человеческими качествами и совершают сделки исходя из этого. А заложенных в природе мозга инстинктов сторителлинга многое говорит то, что особенно они активны в моменты, когда что-то выходит из-под контроля. Будь то машины или компьютер, чем хуже работает техника, тем вероятнее её владельцы будут обращаться с ней, так будто у той есть свой разум. Николас Эпли просканировал мозги таких людей. Обнаружилось, что при оценке гаджетов и размышлениях об их непредсказуемости активизируются те же нервные центры, что и при размышлениях о мыслях других людей, пишет Эпли. Когда возникает проблема и наш прогнозы не оправдывают себя, мы переходим в сюжетный режим. Мы задействуем наш узкий луч внимания. Мы настораживаемся, и вот уже наш одинокий разум жаждет действовать в сказочном мире чужих сознаний. Когда мы читаем, слушаем или смотрим историю, мы автоматически задействуем нашу способность понимать других людей и создаем галлюцинаторные модели сознания персонажей. Некоторые авторы настолько глубоко погружались в сознание своих героев, что те иногда вступали с ними в диалог. В таких необычайных случаях признавались Чарльз Диккенс, Уильям Блейк и Джозеф Конрад. Психолог и писатель-романист Чарльз Ферни Хоук Проводил исследование, в ходе которого 19% читателей рассказали, что слышали голоса вымышленных персонажей даже после того, как откладывали книгу в сторону. Некоторые испытываемой даже признавались, что персонажи как будто бы овладевали ими, оказывая влияние на их мысли и поступки. Думаю, что я не единственный писатель, который, погружаясь в чтение какой-нибудь книги, затем осознавал, что сам начинает писать, подражая стилю её автора. Тем не менее, каких бы успехов люди ни добивались в искусстве понимания чужих умов, мы всё же склонны существенно переоценивать наши способности. Пускай попытки загнать человеческое поведение в строгие рамки абсолютных цифровых значений, стоит признать абсурдом. Некоторые исследователи утверждают, что незнакомцы способны считывать ваши мысли и чувства с точностью в 20%. Друзья и близкие всего лишь 35%. Наше заблуждение по поводу мыслей других людей причиной многих бед. По мере того, как мы движемся по нашему жизненному пути, ошибочно предсказывая, что другие люди думают, и как отреагируют на наши попытки управлять ими, мы злополучна провоцируем междуусобицы, столкновения и разногласия, разжигающие разрушительные пожары неожиданных изменений в наших социальных пространствах. Многие комедии, будь их автором Уильям Шекспир, Джон Клис или Кони Бут, построены вокруг таких ошибок. Но независимо от способа повествования, хорошо продуманные персонажи всегда строят предположения по поводу мыслей других героев, и поскольку речь все-таки идет о драматическом произведении, их предположения часто оказываются неверными. Все это приводит к неожиданным последствиям, а с ними и к усилению драматического эффекта. Влиятельный режиссёр послевоенного периода Александр Макендрик писал: "Вначале я спрашиваю себя, что А думает насчёт того, что про него думает Б". Звучит сложно, так и есть. Но в этом самая суть придание насыщенности персонажу и в свою очередь всей сцене. Писатель Ричард Эйтс использует подобную ошибку для создания драматического поворотного момента в своём классическом романе. Дорога перемен. В произведении изображён разваливающийся брак Френка и Эйприл Уйлер. Когда отец были молодыми и влюблёнными, они мечтали о богемной жизни в Париже. Но к моменту нашей с ними встречи кризис среднего возраста их уже настиг. У Френка и Эйприл двое детей, и вскоре должен появиться третий. Они приехали в типовой домик в пригороде. Фрэнк работает в старой компании своего отца. И постепенно вполне свыкается с жизнью, состоящей из вздобренных выпивки и ланчей и такого удобства, как жена домохозяйка. Но апрель не разделяет его счастья. Она всё ещё мечтает о Париже. Они ожесточённо ругаются, больше не спят вместе. Фрэнк изменяет жене с девушкой с работы. И тут он совершает ошибку с точки зрения теории разума. В попытке выйти из тупика Фрэнк решает признаться жене в своей неверности. Выстроенная им модель сознания Эйприл подразумевает, что признание введёт её в состояние катарсиса, после которого она перестанет витать в облаках. Да, конечно, не обойдётся без слёз, но они только напомнят его старушке, почему она всё-таки любит его. Этого не происходит. Выслушав признание мужа, Эйприл спрашивает: Почему? Не почему он изменил? А зачем потрудился рассказать ей об этом? Её не волнуют его интрижки. Это совсем не то, чего ожидал Фрэнк. Он хочет, чтобы она переживала по этому поводу. "Знаю, что ты хочешь", отвечает ему Эйприл. "Думаю, мне было бы не всё равно, если бы я тебя любила. Но дело в том, что это не так. Я не люблю тебя. Никогда не любила". И вплоть до этой недели никогда этого толком не понимала. Значимость создания напряжения с помощью деталей. Пока глаз мечется из стороны в сторону, выстраивая историю о мире, внутри которого нам предстоит жить, мозг придирчиво указывает ему куда смотреть. Разумеется, нас привлекают изменения, но не меньше привлекают и другие заметные детали. Прежде учёные полагали, что внимание притягивают объекты, просто выделяющиеся на общем фоне. Но недавние исследования показывают, что скорее нас заинтересуют вещи, которые мы находим значимыми. К сожалению, в точности пока неизвестно, что в этом контексте подразумевается под значимым. Однако исследования Сакат выявили, что, например, неприбранная полка обращает на себя больше внимания, чем залитая солнцем стена. Для меня неприбранная полка намекает на человеческое вмешательство, на жизнь в мелочах, на хаос, прокравшийся туда, где должен царить порядок. Неудивительно, что полка привлекла к себе умы под опытных. В этом есть история, в то время как солнце на стене просто пустяк. Рассказчики тоже осторожно выбирают, какие значимые детали показывать и когда. В дороге перемен ейца, сразу после того, как Френк совершает судьбоносную ошибку в интерпретации чужого сознания, что бросает его жизнь в новом и непредвиденном направлении, автор обращает наше внимание на одну блестящую деталь. Вы только послушайте. На большой осенней распродаже У Роберта холо сумасшедшие скидки на весь ассортимент мужских шорт и джинсов. Одновременно правдоподобная и сокрушительная деталь усиливает наше чувство в самый подходящий момент, когда Эйприл обнаруживает себя загнанной в угол у душающего и тоскливого существования домохозяйки. Выбор момента также косвенно показывает, во что превратился Фрэнк и порицает его. Он думал, что был богемой, мыслителем, Но теперь он всего лишь покупатель шорт со скидкой. Это реклама для него. Режиссёр Стивен Спилберг известен использованием выразительных деталей для создания драматического эффекта. В парке юрского периода, во время сцены, готовящей нас к первому появлению тираннозавра Рекс на приборной панели автомобиля, мы видим два стакана с водой, которая идёт рябью от глубокой дрожи земли. Следует череда кадров с лицами пассажиров, каждый из них медленно фиксирует происходящие изменения. Затем мы видим зеркало заднего вида, подрагивающее из-за топота зверя. Такие дополнительные детали добавляют ещё больше напряжения, имитируя процессы, происходящие у нас в мозгу в пиковые моменты стресса. Скажем, когда мы осознаём, что наша машина вот-вот попадёт в аварию, Мозгу требуется временно увеличить свою способность контролировать мир. Его обрабатывающая мощность резко растёт, и мы осознаём больше особенностей окружающей обстановки, отчего время словно бы замедляется. Точно таким же способом рассказчики растягивают время и тем самым выстраивают саспенс, благодаря дополнительным беглым штрихам и деталям. Нейронные модели Поэзия метафора. В моём родном городе есть скамейка в парке, которую я предпочитаю обходить стороной, потому что она напоминает о расставании с моей первой любовью. Я вижу призраков на этой скамейке, невидимых для всех, кроме меня, и, возможно, её. Я буквально чувствую их там. Подобно преследующим нас в сознании лицам, нас так же назойливо посещают воспоминания. Мы думаем, что зрительный процесс это просто выявление цвета в формы и движения. На самом деле, мы видим с помощью нашего прошлого. Глиоцинаторная нейронная модель мира, внутри которой мы существуем, в свою очередь, состоит из более мелких персональных моделей. У нас есть нейронные модели парковых скамеек, динозавров, Израиля, мороженого, модели всего на свете. И каждая битком набита ассоциациями с прошлым. Мы видим вещь саму по себе и одновременно все связанные с ней ассоциации. А ещё мы это чувствуем. Всё, на чём задерживается наше внимание, вызывает сию мимолетное ощущение, большинство из которых неуловимо скрыто за пределами нашего сознательного восприятия. Эти чувства вспыхивают и угасают так стремительно, что предшествуют сознательному мышлению и тем самым оказывают на него влияние. Все они сводятся лишь к двум импульсам: ринуться вперёд или отступить. В любом месте мы таким образом переносимся в бурю чувств. Позитивные и негативные ощущения, испытываемые нами, падают на нас как мелкие капли дождя. Для создания правдоподобного и самобытного персонажа на страницах книги необходимо понимать, что персонажи в произведении, как и люди в реальной жизни, Обитают в собственных мирах галлюцинациях, где всё, что они видят и к чему прикасаются, имеет своё собственное, глубоко личное для них значение. Чувства возникают из-за того, как мозг зашифровывает окружающую действительность. Наши модели мира сохраняются в форме нейронных сетей. Когда наше внимание сосредотачивается, например, на бокале красного вина, одновременно с этим в разных частях мозга активируется большое количество нейронов. Не существует области, посвящённой конкретно бокалу вина. Мозг реагирует на жидкая, красная, блестящую поверхность, прозрачную поверхность и так далее. Когда запускается достаточно подобных связей, мозг понимает, что перед ним находится и сооружает бокал красного вина в нашем поле зрения, чтобы мы могли его увидеть. Но такая нейронная активность не сводится к описанию внешнего вида объектов. Когда мы замечаем бокал вина, у нас пробуждаются и другие ассоциации. Горьковато-сладкий привкус, виноградники, лозы и французская культура, пятно на ковре, путешествие в долину Бороса, последний раз, когда вы напились и выставили себя дураком, первый раз, когда вы напились и выставили себя дураком. дыхание набросившейся на вас женщины. Такие ассоциации сильно влияют на наше восприятие. Исследования показывают, что наши убеждения по поводу качества и стоимости вина действительно изменяют вкусовые ощущения от него. Аналогичные вещи происходит и с едой. Именно ассоциативное мышление наделяет силой поэзию. Хорошее стихотворение играет с нашими ассоциативными сетями, как арфист на струнах своего инструмента. Благодаря скрупулёзному расположению нескольких простых слов, поэты мягко касаются глубоко погребённых в воспоминаниях эмоций, радости и травм, которые хранятся в мозгу в форме нейронных сетей, загорающихся во время чтения. Таким образом, музыка, поэзия резонирует внутри нас так глубоко, что нам с трудом удаётся полностью осознать и объяснить это. В стихотворении Элис Уокер Погребение лирическая героиня приводит своего ребёнка на кладбище в Эттонтоне, штат Джорджия, где похоронены несколько поколений её семьи. Она описывает место захоронения своей бабушки. Безмятежно под солнцем Джорджии, а сверху аккуратно ступают коровьи копыта. И могилы, которые неожиданно распахиваются и Зрастают дикорастущим плющом, ежевикой, паслёном и шалфеем. Никто не знает причины, никто не спрашивает. Когда я прочитал Погребение в первый раз, строки в конце этой строфы сразу же показались мне запоминающимися, красивыми и грустными. Пускай я и нашёл их не совсем логически осмысленными, По забыв о географических условностях, словно птицы со всех краёв молодые летят на юг хранить своих стариков. Ассоциативный процесс способствует метафорическому мышлению. Согласно исследованиям языка, мы используем одну метафору в каждых 10 секундах устной речи или соответствующем фрагменте письменного текста. Если это кажется вам преувеличением, что вы просто привыкли к метафорическому мышлению и даже не замечаете, что идеи у вас зародились, дождь барабанит, ярость пламенеет, а некоторые люди все равно, что свиньи. Таким образом, нейронные модели в нашем сознании формируются не только нашими воспоминаниями и ассоциациями, а еще и свойствами других вещей. В эссе 1930 года «Долгая прогулка. Лондонское приключение» Вирджиния Вулф использует сразу несколько изящных метафор по ходу восхитительного предложения. Как красиво тогда улицы Лондона с её островками света и длинными тенистыми аллеями, с разбросанными по краю деревьями и лужайками, на которых так естественно дремлет ночь. И когда кто-нибудь выходит за ограду, он слышит шёпот листвы и шорох ветвей, вторящих тишине полей. Крик совы и где-то вдали гудок поезда. Ученые-неврологи убедительно доказывают, что метафоры влияют на процесс познания сильнее, чем мы можем вообразить. По их словам, метафоры лежат в основе понимания абстрактных понятий, таких как любовь, радость, общество или экономика. Эти идеи просто невозможно осмыслить в каком-либо практическом виде, не ассоциируя их с объектами обладающими физическими свойствами, вещами, способными цвести, нагреваться, растягиваться или сжиматься. Метафора, как и её собрать сравнение, как правило, может быть использована на странице двумя способами. Вот пример из Дома на краю света Майкла Канингема. Наша мать мыла и вывешивала сушиться на верёвочке поилителеновые пакеты, болтавшиеся потом на солнце как ручные медузы. Главным образом эта метафора создаёт информационный пробел. Мозгу задаётся вопрос: как полиэтиленовый пакет может быть медузой? Для ответа нам необходимо представить себе эту сцену. Канингем тем самым подначивает нас более наглядно моделировать рассказываемую им историю. В "Унесённых ветром" Маргарет Митчелл прибегает к метафоре, чтобы донести не визуальную, а концептуальную информацию. Окружавший его ореол тайны возбуждал её любопытство, как дверь, которой нет ключа. В глубоком сне использовании метафоры позволяет Рэймонду Чандлеру наделить безный смысл предложения из всего лишь семи слов. Нет ничего тяжелей покойников. Даже несчастная любовь и та легче. Действие второго Более действенного метода использования метафоры наглядно отражено экспериментами со сканированием мозга. Когда участники одного исследования читали фразу: "Его день прошёл далеко не гладко", у них активировались нейронные области, отвечающие за восприятие фактур объектов. Чего не происходило с теми, кто читал фразу: "У него был плохой день". В другом исследовании фраза: "Она взвалила себе на плечи бремя" активнее задействовала области нейронов, связанные с теледвижениями. Нежлева во время прочтения она несла на себе бремя. Можно сказать, что поэтические приёмы здесь используются в прозе, что позволяет задействовать дополнительные нейроны и тем самым сделать язык красочнее, а ощущения читателя острее. Мы чувствуем тяжесть и напряжение бремени, осязаем неровность этого дня. Этим эффектом пользуется Грем Грин в Тихом американце. Герою со сломанной ногой против его воли оказывает помощь соперник. Я попытался отодвинуться от него и встать на собственные ноги, но боль ринулась на меня с рёвом, как поезд в туннель. Взвешенные метафоры достаточно, чтобы заставить вас вздрогнуть. Вы буквально можете ощутить как пробуждаются и вступают в жадную перекличку ваши нейронные сети. Это уязвимость, это сломанная кость, это боль, стремительная и неостановимая, рыча, взметающаяся по ноге, словно по туннелю. В «Боге мелочей» Арумда Тирой прибегает к метафорическому языку ради повышения чувственности эпизода, в котором описывается любовная сцена между Аму и Велютой. Она чувствовала себя сквозь него, свою кожу, тело её существовало только там, где он её касался. Всё прочее в ней было дымом. А здесь живший в XVIII веке писатель и критик Дени Дидро наносит двойной удар противопоставленными друг другу сравнениями. Распутники отвратительные пауки, что часто ловят прелестных бабочек. Сравнение и метафора позволяют создать настроение. В прощании норвежского писателя Карла Уве Кнаусгора рассказчик выходит на улицу покурить во время того, как дом его недавно умершего отца освобождают от вещей покойного. Там он видит, что пластиковые бутылки, валявшиеся на каменном полу, снаружи были усеяны капельками. Их горлышки напоминали жерла маленьких пушек. наведённые куда попало